Глава девятнадцатая. Это было невероятно и невообразимо. Я стояла прямо у входа в двулунный театр и стояла не одна, а самим лордом Рэем, адмиралом королевского морского флота, повелителем четырехсот девяносто девяти потерянных душ и и далее по списку. Сразу после позднего завтрака в ресторане обладатель множества внушительных титулов отвез меня в особняк леди Шаркей и попросил быть готовой к вечеру. Чтобы дразумывалось под быть готовой к вечеру, я не имела ни малейшего представления, и визит в театр стал для меня сюрпризом. Точнее, что-то подобное я начала предполагать сразу после того, как горничная приготовила для меня красивое выходное платье. Я бы удивилась тому, что после известия о холодной смерти адмирал предпочитает проводить вечер за просмотром спектакля, если бы своими собственными глазами не видела, насколько ему требуется этот короткий отдых. И представить сложно, какой сильный ущерб нанесли потерянные души, если даже такой маг, как адмирал, оказался измотан. Впрочем, к вечеру от внешних проявлений его усталости не осталось и следа. Одет лорд Рэй был, как всегда, безупречно, лицо посвежелое и приняло здоровый вид, глаза обрели вполне нормальный привычный цвет, и в целом взгляд больше не грозил довести до обморока кого-нибудь особо впечатлятельного. Кажется, выпрыгивающее из груди сердце уже становилось традицией. Я помнила и об осколках, и о недавнем нападении, и об Эйелине с некромантом, но великая поднебесие не восхищаться представшим передо мной великолепием просто не могла, и перестать чувствовать себя настоящей принцессой, проходящей по черной ковровой дорожке, не могла тоже. В театре дорогой бархат соседствовал с холодом темных каменных стен, массивностью многочисленных скульптур, с пространством больших помещений и высокими потолками. Тёмно-синий жемчуг, которым инкрустировали глаза некоторых статуй, с лёгкой позолотой. Я так увлеклась окружавшей меня красотой, что в какой-то момент перестала переживать из-за находящихся рядом лордов и леди. Наверное, на меня смотрели, меня оценивали, меня, как и лорда Рея, обсуждали. Но разве это важно? Поднявшись по широкой лестнице, мы миновали коридор, прошли сквозь небольшую, но богато убранную комнату, где оставили верхнюю одежду и заняли места в ложе. Отсюда прекрасно просматривалась сцена, а нас защищали от посторонних взглядов высокие резные ширы. К слову, на них были вырезаны саламандры, такие же, как в королевском дворце, а еще птицы с четырьмя крыльями, аллецетворяющие сильфов. Мы пришли как раз к началу спектакля, только-только разместились, как большой черный занавес медленно поднялся, открыв освещенную рассеянным серебристым светом сцену. Свет походил на лунный, он плавно опускался вниз и вскоре продемонстрировал поблёскивающий кристалл, установленный на тяжёлом мраморном постаменте. «Это же...» — выдохнула я, невольно подавшись вперёд. Спектакль основан на легенде о кристалле душ. Придержав меня за руку, шепнул адмирал. Благо, большинство присутствующих действительно считают эту историю лишь легендой. Зазвучала негромкая, несколько тревожная музыка, И за постаментом появился молодой беловолосый мужчина с черными, лишенными белков глазами. Подувший ветер смешался со стелющимся по сцене туманом, развевал его длинные волосы и полы свободных одеяний. Унизенная перстнями рука коснулась восьмиконечной хризантемы, бледные губы дрогнули в почти незаметной кривой усмешке. Накхар, догадалась я, к своему ужасу, почти поверив, что это действительно он. Один из верховных столпов глубины резко вскинул руки и выкрикнул несколько отрывистых фраз на кратфаге. Лунный свет внезапно исчез, сменившись темнотой, разбавляемой периодическими вспышками молний. Послышался гром, раздался бешеный шум волн, в воздухе проступил до невозможного реалистичный запах соли и горького пепла. Затем все стихло. И уже через пару мгновений перед завороженными зрителями предстали королевские покои и стоящий у окна король. Словно не замечая замерзшего поблизости слугу, он произнес. «Свобода власти люба мне, мы победить должны в войне, заставить сильфов преклонить колени, оставить им одни лишь тени о глубина и сам Накхар, поклясться в верности я буду рад». Взамен прошу лишь ценный дар, что власть достать поможет мне. Меня ты слышишь? Там на дне я знаю есть бесценный клад. Я за него продам и душу. Скитаться стану по морям, по суше. Ты лишь мольбу мою услышь. Слуга прокашлялся. Здесь только я, о мой король. Позвольте же вашему рабу смиренно кое-что сказать, что недозволено мне знать. Я все ж узнал и... Я так заслушалась, что незаметно для самой себя затаяла дыхание, замерла, боясь шалохнуться и вынурнуть из чирующей глубин разворачивающегося на сцене действия, отдавала себе отчет, что это всего лишь актеры, но не поверить им было почти невозможно. Но таких грандиозных во всех смыслах спектаклях я еще не бывала, хотя кого я обманываю? Можно сказать, ни на каких вообще не бывала. Представление небольшого передвижного театра каждое лето приезжающего в Сумеречье не в счет. Согласно разыгрываемой версии далеких событий, жена слуги знала одну глубинную ведьму, которая могла напрямую обращаться к Накхару. Благодаря ей просьба короля и была услышана. Далее все шло по знакомому сценарию: король отбывал в грод, затерянный в Сумеречном море, но там его поджигал сильнейший шторм, вызванный Ританой. В это время восемь ундин пробрались в грот, где находился и был создан кристалл, разбили его на восемь осколков и скрылись. Еще на фоне таких масштабных событий рассказывались истории каждой из ундин. Почти все они имели несчастный финал. Акцент в спектакле был сделан на том, что каждая из них пожертвовала собой, чтобы исполнить роль определенную великой покровительницей морей. После того, как ундины разъехались в разные уголки королевства и даже за его пределы, Их неустанные искали теневые охотники, но тщетно. Рита на позаботилась о том, чтобы ее избранницы остались недосягаемы для приспешников Накхара, и все же срок их жизни заметно сократился из-за участия в уничтожении кристала. Параллельно была рассказана история принцессы Сильф, которую в итоге выдали за наследника Черных Саламандр. После того как кристалл души был уничтожен, враждующие расы породнились, а государства объединились, образовав одно объединенное двулунное королевство. А сердцем нового образованного королевства был и продолжал оставаться по сей день один остров, скрытый извечными сумерками и омывающийся неспокойным морем. Сумеречье, загадочный, затерянный среди вод клочок земли, всегда оказывающийся в эпицентре грандиозных событий. В финальной сцене вновь появился на Кхар в окружении полчища потерянных душ, увидев которые я даже невольно вскрикнула. Очень уж натурально они выглядели. Он восседал на троне и, смотря прямо перед собой, завершил спектакль строками. Незакончена битва в морях и на суше. Боитесь вы, смертные, за свои души. Новый начнется круг глубины. Из пучин к вам придут дети тьмы. Меня, как и подозреваю остальных зрителей, пробрала до дрожи. После того, как занавес опустился, в зале повисла абсолютная, буквально мертвая тишина. А затем, когда занавес вновь подняли и все артисты вышли на сцену, разразились такие оглушительные аплодисменты, какими встречали разве что принцессу-калисту. И я аплодировал и вместе со всеми, испытывая непередаваемый восторг, искренне восхищаясь талантом актеров, режиссера и всех причастных к постановке спектакля. А я переживал, что ты можешь принять это прочтение близко к сердцу. В то не адмирала, как мне показалось, прозвучало облегчение. Выйдя из ложи, мы не спеша надевали верхнюю одежду. Вы о том, что все истории Ундины имели трагичный финал? Понятливо улыбнулась я. Мне кажется, только мы определяем то, что нас будет ждать в конце пути. А если все-таки это решают за нас и не в наших силах что-либо изменить, тогда тем более нет смысла зря переживать. Вы меня удивляете, леди Талмор. Помогая мне надеть шубку, заметил адмирал. Пожалуйста, не завидите меня так. Невольно вздрогнув, когда его пальцы коснулись моей открытой шеи, попросила я: "Только если вы леди Талмэр, станете называть меня так, как я уже давно прошу". Должно быть, атмосфера театра обладала какой-то особой и очень сильной магией, которая наполняла и эту небольшую комнатку. Иначе как объяснить то, что я медленно обернулась, благодаря неведомо откуда взявшейся смелости, посмотрела в прозрачно голубые глаза и по слогам, как он когда-то учил, проронила. Эртан. Тишина. А затем, не отводя взгляда, он севшим голосом сказал: "Ты снова меня удивляешь, Фрида. Моей внезапно вспыхнувшей смелости надолго не хватило. И опустив глаза, я смущенно улыбнулась. Затем чуть подрагивающими пальцами застегнула крючки на шубке, накинула меховой капюшон и мы вышли в коридор. Во время антракта мы уже прогуливались здесь, но тогда впечатления от спектакля зашкаливали настолько, что я была неспособна поддерживать разговор. Сейчас же успешно сменивший котливую тему мы обсуждали просмотренные и делились теми самыми впечатлениями. Даже немного спорили. Лорду Рэю видители не понравилась игра Накхара. В конце она была особенно убедительна. Выражала я, не обращая внимания на идущую наравне с нами покинувшую ложь публику. и взгляд, и голос, и каждое движение. Я даже поверила, что передо мной настоящий Накхар. «Много ли вы знаете о Накхаре, прекрасная леди?» — неожиданно прозвучал поблизости незнакомый мужской голос. «Сперва я уловила перемену в настроении адмирала, а затем увидела поравнявшегося с нами молодого мужчину, чёрные волосы которого были собраны в низкий хвост. Принц Дэрон!» «Ваше высочество», — в Торе моим мыслям произнёс лорд Рэй. Полного, Мертон. Покачал головой принц. Вы знаете, что для вас я просто Дерн. Судя по повишенному между этими двумя напряжению, адмирал был последним, с кем принц стал бы вводить дружеские отношения, причем это было взаимно. Поэтому его последнее замечание больше походило на насмешку. Принц не вызвал у меня симпатии еще на балу, а теперь неприязнь к нему усилилась. Даже страха перед винсентовской особой почти не было, скорее тревога и настороженность. Впрочем, не будь рядом адмирала, чувствовала бы я себя точно по-другому. Насколько я помню, вы не слишком любите театр. Обманчиво почтительным тоном заметил Луртрей. Что же толкнуло вас не зайти до его посещения этим вечером? Интерес к старым легендам? Последний вопрос явно являлся намеком. Грех не посетить главную премьеру зимнего сезона. Прищурившись, с полуулыбкой ответил принц. «Никогда не поздно приобщиться к искусству, которое, как известно, облагораживает даже самую тёмную душу». «Леди Талмор», — без прихода обратился он ко мне, заставив непроизвольно вздрогнуть. «Если желаете вращаться в высшем свете, не следует забывать о правилах. Вы не обладаете привилегиями вашего спутника». «И всё же на первый раз я вас прощаю». И тут до меня дошло, что, остановившись, даже лорд Рей склонил голову. А я забыла сделать не то что глубокий реверанс, но хоть как-то поклониться. Вот ши! Видимо, сочтя, что чести пребывать в его обществе с нас достаточно, его высочество попрощался и присоединился к какому-то лорду со спутницей. В это же время я обратила внимание на пару шествующих за ним мужчин, вероятно, охранников, которых из-за темной и ничем не примечательной одежды не заметила сразу. Прогуляемся, предложил адмирал, когда мы вышли на улицу. Я не горела желанием возвращаться в родовое гнездовье подводных паучих, поэтому с энтузиазмом согласилась. Карета медленно катилась рядом с нами, запряженная породистыми кельпи, и я подумала, что нужно будет собраться и еще разок прокатиться на тени. А то стоит бедненькая в стоили. Обратила внимание на его охрану. Неожиданно спросил лорд Рэй, когда мы отошли от театра. С ними что-то не так? Удивилась я мысленно, возвращаясь к адъютанту и черные мужчинам. Кто они? Он замедлил шаг. Ворасовые принадлежности. Люди? Предположила я и, нахмурившись, тут же возразила сама себе: нет, точно не люди. Черные сломандры? Адмирал кивнул. Чистоту крови соблюдают только члены королевской семьи и немногочисленные представители высочайшей знати. Почти все придворные, личная охрана и некоторые приближенные слуги полукровки. Тем не менее, талика из вечного огня в них есть. Понимаешь, к чему я клоню? Чтобы понять, много времени не потребовалось. Вот же снова Ши, тот, кто сегодня убил одного из нападавших на меня. применил очень странную и сильную магию, какой я прежде не видела, а тело убитого было обгорелым. Я даже остановилась. Имеете в виду, что к этому причастен принц? Имею в виду. Адмирал остановился вместе со мной. Что кристалл душ хочет собрать кто-то из приближенных короля, из королевской семьи. Не удивлюсь, если это все королевские отпрыски, желающие потеснить кронпринцессу, и принц Дерран в данном случае главный претендент. Но ведь нельзя быть уверенным в этом наверняка. Сомнения ему точнила я. Все же речь о принце? Адмирал усмехнулся. Вот и именно что о принце. И, став серьезным, добавил: он запомнил твое имя, Фрида. хотя даже именами своих сменяющих друг друга пассий не интересуется. Мы возобновили путь и рядом мерно застучали копытцы Келпи. Ночная Нортегара проступала вокруг во всей своей красе. Но в настоящий момент меня почти не трогали ни бесчисленные огни, ни фасады изящных зданий, ни косящиеся в нашу сторону прохожие. Слова лорда Рея заставили нервничать, хотя к этому мы и стремились изначально, привлечь внимание потенциального охотника за осколками, Но сейчас я ощущала себя неуютно. Принц же всё-таки, сши его, возьми. Но, как оказалось чуть позже, главные волнения и сюрпризы этого вечера поджидали меня впереди. Ещё немного пройдясь пешком и подышав хрустальным морозным воздухом, мы вновь сели в карету, которая доставила нас в моё временное место жительства. И вот именно там началось самое интересное. Пару часов назад леди Шаркье отправилась на какой-то прием и до сих пор отсутствовала. Зато Айелина находилась дома. Свободно перемещаясь по особняку как по своему собственному, адмирал поднялся на второй этаж и спросив дорогу у дворецкого, уверенно подошел к ее покоям. Затем постучал и, когда Айелина спросила, кто там, кивком велел мне ответить. Фрида. Послушно ответила. Я предчувствую, что сейчас что-то будет. Точнее, не просто какое-то неопределённое что-то, а вполне конкретный разговор, темой которого станет приобретение Аэлиной холодной смерти. Смешно, но из-за впечатлений от просмотра спектакля и встречи с принцем я совсем об этом забыла, а адмирал помнил и действовал, не откладывая. Дверь нам открыла личная горничная леди Лавьет. Сама же Аэлина в это время сидела за туалетным столиком, закинув ногу за ногу, и легко касаясь лица невесомой пуховкой. К слову о ногах: слабо затянутый поясом халат открывал их почти полностью, демонстрируя изящество и совершенство. Когда Айелина заметила, что я не одна, на ее лице не отразилось ни капли смущения. Невольно подумалось, что на ее месте я бы сгорела со стыда. О, лорд Рей! Она повела плечом и улыбнулась. Чем обязана такому неожиданному визиту? Прошу прощения за вторжение, леди Лавиет, но у нас к вам срочный, нетерпящий отлагательств разговор. Произнес адмирал, переступив порог. Если не возражаете, мы бы предпочли переговорить с вами с глазу на глаз. По мере того, как Айелина всматривалась в лицо неожиданного гостя, ее собственное становилось все бледнее. Она быстро поняла, что тот пришел к ней не просто так, а срочный разговор грозит ей крупными неприятностями. Я же в это время смаковала сказанное адмиралом мы. Понравилось мне, как оно прозвучало? Просто живой водой на сердце пролилось. Несколько дерга нападав из нагорничной уйти, а Элина развернулась к нам в полоборота и предложила присесть. Я машинально воспользовалась этим предложением, а лорд Рей остался стоять, от чего возвышаясь над нами, казался еще внушительней. Мне уже были хорошо знакомы и этот его взгляд, и выражение лица, холодная отстраненность, вкрадчивая вежливость и прямо таки убийственная проницательность, словно он в самом деле видел чужие души. Поскольку ваша достопочтенная матушка вернется совсем скоро, не будем ходить вокруг да около. Произнес адмирал, позволив себе ту самую вежливо холодную улыбку. И как только Айлена вскинулась, намереваясь что-то возразить, отрезал: поверьте. Вы тоже не хотите, чтобы она присутствовала при этом разговоре? Вам знакомо имя Тайлас? В отличие от леди Шаркье, потрясающим умением сохранять видимость и равнодушие, Алина не обладала. И сейчас вздрогнула всем телом, явно неожидавая услышать такой вопрос. Возможно, слышала? Выдавила она сделанным легкомысленным. Как и мы все. Я знаю множество имен. Они Кроманз с таким именем. Убивая ее не только очередным вопросом, но и взглядом, ровно уточнил адмирал. А Ирина вздрогнула повторно и ее лицо побелело настолько, что сквозь тонкую кожу стали видны синие узоры вен. Если поибо почувствовал, как она занервничала. Да что там занервничала? Перепугалась до смерти. Понятия не имею, о ком вы говорите. Все же соврала она из последних сил, пытаясь сохранять невозмутимость. Показательно вздохнув, адмирал Рэй сделал по направлению к ней ещё несколько шагов, остановился совсем рядом и спокойно произнёс. «Леди Лавьет, не в моих правилах давить на женщин, но вы вынуждаете меня это делать. Вам же не хочется оказаться в столичной тюрьме. Вы ведь не пират, Каэр Флинт, сбежать из неё не сможете. Нужно напоминать, какой приговор выносит всем, кто имеет связь с некромантией. Если до этого Элина была неестественно бледна, то теперь ее кожа сравнялась по тонусу с покрывающим улицы свежим снегом. Все знали, что поиманным на таком преступлении путь один — болтаться на виселице, какими бы знатными персонами они ни были. Предлагаю сотрудничество. С прежним спокойствием продолжил адмирал. Вы выдаете нынешнее место нахождения Таилоса, я не предаю огласки вашей с ним знакомства. И еще. Мне необходимо узнать от вас место расположения грота, где был создан и уничтожен кристалл душ. Не сомневаюсь, вам о нём известно. Пожалуй, оказаться на месте Айлины — последнее, чего бы мне хотелось в настоящий момент. Её панический страх стал ощутим буквально физически. Причём, что странно, казалось, насколько сильно она боится адмирала и последствий своих поступков, настолько же сильно боится чего-то другого. Чего? Неужели выдать некроманта? Он вас запугал? Вмешалась я в разговор, шантажировал, заставил помогать силой? И я выдавила Айлена непривычно глухим голосом. Я не знаю, где сейчас Стайлс. У меня был перед ним долг, я его вернула, передав холодную смерть. На этом наши пути разошлись. Что до гrotы? Она подняла глаза на лорда Рэя. Вы правы. Информация о его местонахождении передается в нашем роду от матери к дочери, из поколения в поколение. Но вряд ли она о чем-то вам скажет. Мы и сами не знаем, что обозначают эти строки. А вы поделитесь? Чуть прищурившись, посоветовал адмирал. Вдруг то, что не сумели понять избранные цеританы, разгадает морской демон. На сей раз вздрогнули мы обе, и Айлена и я. На моей памяти адмирал впервые назвал себя морским демоном. Обычно он использовал определение маг первой ступени. Прозвучало угрожающе, зловеще, я бы сказала. Хорошо. Облизав бледные губы, кивнула Айлина и тут же тряхнула тщательно уложенными локонами, словно бы сбрасывая возникшее оцепенение, после чего совершенно иным, отстраненным тоном произнесла: "Там, где смерть спорит с жизнью, там, где жизнь дает смерть." Там, где можно воскреснуть, где нельзя умереть. Сказав это, Айелина выразительно вскинула тонкую бровь, как бы добавляя: "Видите, сплошной туман". Адмирал выглядел задумчивым, и взгляд его устремился куда-то в глубь пространства. Я тоже задумалась над услышанным, но долго размышлять не получилось, потому что спустя недолгую паузу лорд Рэй обратился ко мне неожиданно попросив: "Фрида". Ты не могла бы пойти в конюшню и проведать тень. Келпи нуждается в твоём внимании. Вот так, очень вежливо и мягко, меня попросили удалиться. Такой поворот несколько удивил, даже чуть-чуть обидел, но спорить я не стала. Кивнула, неспешно поднялась и молча вышла за дверь. Сделала несколько шажков по коридору и, тихонько вернувшись обратно, прильнула к двери. — Очень, Фрида, очень плохо подслушивать. — Недостойно. Некрасиво, но я же аккуратненько, незаметно. Незаметно не получилось. Только я замерла, приготовившись без совести услушить то, что не предназначалось для моих ушей, как потянуло знакомым холодом и рядом со мной, точно выскочивший из табакерки ши появился дымок. Смею заметить, прошелестела сотканная из тумана фигура. И эта добротная дверь не нуждается в том, чтобы ее подпирали. Мгновенно вспыхнув, я отпрянула, но тут же взяла себя в руки и вновь зашагала по коридору с таким видом, словно не меня только что застукали за совершенно неприглядным занятием. Предположений, почему лорд Рэй попросил меня уйти, было несколько, и я склонялась к тому, что он просто намеревался посильнее надавить на Айлину, вынудив её сказать правду о Тайласе. Даже мне показалось, что она соврала на его счёт. А если подозрения возникли у меня, что уж говорить о проницательном адмирале, чувствующем малейшую ложь. Конюх к моему приходу ничуть не удивился и беспрекословно провел к стойлу, где стояла тень. Было нечто забавное в том, что я совсем недавно о ней вспоминала и думала, что надо бы навестить Келпи, как вдруг лорд Рэй мимоходом меня к ней направил. Вот ведь точно, чтец чужих душ. Предварительно я захватила из вазы в гостиной яблоко, которое теперь скурила лошадке. Не морское, конечно, но даже самое обычное, судя по всему, пришлось ей по вкусу. Пока тень ела, я гладила её по шелковистой гриве и ощущала, как теплело на душе. Любила я проводить время в компании всякой живности. Очень. Сразу настроение поднималось, и на сердце делалось чуточку светлей. «Красавица!» — проговорила я, отдав Келпи вторую половинку яблока. «Мы с тобой ещё обязательно покатаемся». В Стоиле имелся небольшой расшатанный табурет, на который я присела, не жалея дорогой одежды. «Удивительно!» Здесь, в конюшне, рядом с водяной лошадкой, я чувствовала себя лучше, чем в комнатах роскошного особняка. Откуда-то с улицы доносился отдалённый стук карет и экипажей, несильный шум ветра. Рядом тихо всхрапывала тень. И в целом картина была такой спокойной, что постепенно этот покой передался и мне. Кажется, незаметно для себя я даже впала в лёгкую дремоту, из которой меня вывел звук приближающихся шагов — В миг подобравшись, я распахнула глаза, скинула голову и уже через несколько секунд лицезрела пришедшего в конюшню адмирала. Возникло чувство, будто я перенеслась на пару месяцев назад, вечер нашей первой встречи. Тогда он производил такое же впечатление – мрачный, задумчивый, вызывающий невольный страх. И честновидящей быть не требовалось, чтобы понять – это последствия разговора со Елиной. Что? Только и смогла спросить я, вложив в одно слово сразу все свои вопросы. Завтра мы возвращаемся в Сумеречье. Опершисься дверной косяк, а шарашел меня адмирал. Оставаться в столице тебе больше ни к чему. Вдобавок это не безопасно. Разумеется, если ты сама не желаешь задержаться в обществе новообретенной семьи. Они мне не семья. Мышанально возразила я и переварив новость уточнила: такая спешка связана со словами Айлины? Вы хотите отыскать грод? Немного помолчав, лорд Рэй ответил. В первую очередь я хочу быть уверен, что с тобой ничего не случится. Ты появилась в высшем свете, показалась на людях, придя в театр, и все, кому это было нужно, тебя заметили. Оставаться в Нартагаре дольше рискованно, да и бессмысленно, учитывая, что теперь нам известно о гробе тоже, что и твоим родственникам. Тень негромко заржал и ткнулась мне в плечо, привлекая внимание. Снова ее погладив, я поинтересовалась: "Вы знаете, как трактовать те строчки? Хоть какие-нибудь варианты есть?". Хоть какие-нибудь точно есть. Усмехнулся адмирал, но его глаза остались пронизывающе серьезными. В общем, в сумеречке возвращаемся завтра вечером по призрачному мосту. До этого времени тебе лучше не выходить из дома. Здесь отличная охрана, хотя потерянная душа в любом случае будет рядом. А почему Дымок не проявил себя на балу? Воспользовавшись удобным моментом, спросила я. Ну, когда рядом был Флинт. Упомянутый дымок снова появился до того внезапно, что я испуганно ойкнула, обратив ко мне пустые и такие же туманные, как и всё его тело, глаза, произнёс. «На балу он не представлял для вас угрозы. Опасности вы не подвергались». «А нельзя сделать так, чтобы вы благодаря дымку всегда знали, когда около меня находится Флинт?» Вновь поинтересовалась я у адмирала, подумав, что это было бы очень удобно. «Нет». разочаровал тот. К сожалению, это невозможно. Я вздохнула и немного помедлив, захотела вернуться к теме некроманта и грота, но наткнувшись на взгляд прозрачно голубых глаз, в которых теперь помимо прочего отражалась еще и усталость, передумала. Некоторую недосказанность между нами этот вечер определенно оставил, но я надеялась, что уже завтра она исчезнет.